«Студия медиакнига представляет. «Рыжая ехидна. Мама из другого мира. Дело-время, забавам-час». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. В футляре лежал свиток, скрепленный еще одной гербовой печатью на тонком витом шнурке. «Какие известия принес нам гонец? Наше прошение принято, отклонено или меня его вовсе уволили?» Вроде бы и не за что, но мы с пробегали. флин уже спешил к нам, почувствовав всплеск моего волнения. Наконец я решилась развернуть свиток. Бумаг оказалась две. Пропустила многочисленные витиеватые приветствия, не несущие смысловой нагрузки, вычленяя суть. Королевским указом Дому отказников в деревне Яблоневка под управлением баронессы Эмилии фон Риштар — Даруется высочайшие привилегии именоваться королевским приютом для детей сирот имени его основателя графа Тадеуса Оберона. Баронессе Эмилии фон Риштар дозволяется создать благотворительный фонд для финансовой поддержки королевского приюта для детей сирот имени его основателя Тадеуса Оберона. Баронессе Эмилии фон Риштар даруется право единоличного попечительства над благотворительным фондом. Обязанность Предоставлять отчет по расходованию средств также возлагается на основного попечителя. Только пробежав глазами последнюю строчку, я облегченно выдохнула. Ну, слава богам, это случилось. Наконец-то я смогу воспользоваться векселем Академии и, имея реальные средства, заняться наймом учителей. Вторую бумагу, видимо, на радостях я открывала, не ожидая никакого подвоха. Леди Эмили фон Риштар надлежит присутствовать на первом весеннем приеме — Вам дарована аудиенция у его величества короля Рольфа и ее величества королевы Ирида. «Здрасте, приехали. Минуй нас пуще всех печалей, царский гнев и царская любовь. Как говорится, держись подальше от царей, голова будет целей. Я полностью с этим высказыванием согласна?» «До весны еще почти пять месяцев, к ужину Вереса позовем. Послушаем, что скажет. Он при дворе иногда бывает». Прокомментировал мои упаднические мысли брат. «Придётся так и сделать, а пока, чтобы не накручивать себя, я сосредоточилась на турнирной таблице. Надо было продумать список призов и их стоимость. Близился день обмена заработанных баллов на товары. Девчата после полюбившегося дня спа-процедур мечтали о средствах по уходу за собой и гребнях, плойка-фенах. Мой исправно работал почти месяц. Надо выяснить, сколько он прослужит без подзарядки». «Вот только на мой гребень ориентироваться нельзя. Я маг. А значит, невольно подзаряжаю артефакт всякий раз, когда беру в руки». Димка же говорил, что такие гребни резать несложно. «Вот и о задачу мальчишек. Надо сделать запасом. Пусть тени своим дамам подарят. Вдруг ходовой товар получится». Мальчишки просили разнообразные инструменты для работы. И товары для настоящих мужчин. Чтобы это не значило, а будущие Змееловы копили баллы на приобретение необходимого обмундирования — что я лично считал очень ответственным подходом к делу. Вечером после ужина усталый и сытый Верес изучал королевские послания. но ну что, Лиза, про хорошую новость ты и сама всё поняла. Теперь о плохом. Ты понимаешь, что тебя с твоей меткой необычного умага до величества никто не допустит. Даже за ворота не пройдёшь. А проигнорировать такое приглашение никак нельзя. За один раз такую метку не снимают. Помнишь, я тебе объяснял? Первая ступень — контроль магии и начальные навыки. Вторая выше — квалификационная оценивает не только степень контроля, но и уровень владения заклинаниями не ниже четвертого уровня. «А почему четвертого?» — споткнулась я на его рассуждениях. «В книгах написано третьего. Вспомни, какой у тебя потенциал. При достойном обучении можешь претендовать на девятую ступень. Вот и спрос тебя соответствующий». «Не было печали». «Да что ж всё всегда скопом наваливается?» Я пыхтела недовольным ёжиком, пытаясь спланировать ближайшее будущее, в котором мне предстояло посвятить время обучению. «Лиза», — продолжил Верес, — «есть и хорошие новости. В академию ты отправишься в ближайшее время. Твоей нынешней подготовки вполне достаточно для того, чтобы пройти первый этап аттестации. Из рисунка уберут несколько самоговорящих завитков, и там же сможешь найти себе наставника». «Почему мне раньше не приходило в голову, что татушка может быть для знающих людей носителем отрицательной, если не компрометирующей информацией? По счастью, круг моего общения на данном этапе — это или друзья, или деревенские простаки. Раскачиваться действительно некогда. Значит, аттестация. Верес, мне нужно хотя бы пару дней на подготовку». «Мы с Флином давно предусмотрели такую ситуацию, так что заявка в академии лежит уже месяц. За пару дней ничего не изменится, готовься». И начала я с того, что нажаловалась Димке на свою горькую долю. Опять учёба, опять экзамены. Мальчишка лишь захихикал, не обнаружив поводов для расстройства. А вот мне в мои годы совершенно не улыбалось возвращаться за школьную парту. Я с таким удовольствием занималась артефактами. И знания, и навыки Эмилии просто сами ложились на камень или дерево. Было легко и интересно. Сейчас, к примеру, я увлечённо пыталась повторить схему амулета от ментального воздействия. То, что я у Флина, как на ладони, меня устраивало, а вот от Вереса иногда хотелось закрыться. Не надо ему знать, как мне нравится медведь с распущенными волосами и о чём я думаю, глядя на него. А придётся поступиться со своими желаниями и отложить интересные занятия, чтобы вернуться к воздуху, не желающему мне покоряться. Утром Ричард повёл меня на опушку леса потренироваться за стенами дома в неограниченном пространстве. И это всё для того, чтобы я попробовал воспроизвести знакомое заклинание. но с большим потоком силы, не боясь навредить кому-либо. И это было так весело. Мы хохотали до слёз, когда огромное дерево махало ветвями вверх-вниз и вправо-влево, повинуясь воздушным порывам. Потом были попытки сделать щит, уплотнив вокруг себя воздух так сильно, как только можно. Однако больше всего времени было потрачено на уговоры Ричарда, отказывающегося кинуть меня чем-нибудь тяжёленьким, чтобы проверить эффективность такого щита. Веточки он держал на раз, но это совершенно не то. В конце концов, я рассердилась и установила щит на ближайший куст. К моей радости задумка сработала. Пробить щит Ричарда удалось только с хорошего замаха и булыжником. «Для первого раза отличный результат. Это неплохой способ защиты от внезапного нападения, если научишься носить такой щит постоянно. Вот что значит хорошая теоретическая подготовка. А как твой резерв?» «Вот что значит доступное для понимания разъяснение». Вернула я комплимент. «С резервом всё в порядке, ещё три четверти осталось. Продолжим?» Пока возвращались домой, и отделилась Ричардом своими мечтами о нормальном обучении, с лекциями и практическими занятиями. Мечтала замучить своего педагога вопросами, ведь ни в одном учебнике я не видела ссылки на то, что воздух состоит из разных газов. Используют ли эти свойства маги? Ответ Ричард не знал, так как ни разу не воздушник, но тренировка в любом случае вышла замечательной. нацеловались до нарушения координации. На вечерних посиделках я заметила, что Димка сам не свой. Он ёрзал на месте, витал в облаках, думая о чём-то своём. Но в какой-то миг всё изменилось. «Лиза, помнишь, я обещал сделать нам браслеты?» Напряжённый взгляд Димки подсказал, что разговор будет серьёзным. Конечно, я помнила. Димка под впечатлением от рассказа мастера Гевина собрался собственноручно создать для нас одинаковые украшения, раз пока нет возможности провести ритуал. «Семейные браслеты, напоминающие, что ты не один в этом мире, что у тебя есть тот, кто любит и ждёт». Для меня и мальчика, оказавшихся в чужом мире, это было как нельзя более актуально. Вместо браслетов на стол были выложены два кулона. У меня не получилось, я подумал, что браслеты можно заменить. У нас будет своя традиция. Я выдохнул, чувствуя, как тревога ослабила хватку. «Какая красота, Димка!» «Сложно было, наверное». Кулон Сен выполнил из дерева с непривычной контрастной текстурой в полпальца длиной. По форме похож на миниатюрное сказочное веретено. Сколько же усилий приложил мой мальчик, чтобы сделать две настолько похожие подвески. Дублировать вообще очень непросто. Это я по начертанию рун знаю. А тут еще и текстура подобрана, и с лаком угадал. «Мне помогал мастер Гевин, но он только подсказывал». Смущаясь от подхвалы и моего восторженного вида, приоткрыл тайну Димка. «Иди же сюда». Поманила я его поближе, беря со стола одно из украшений. «Ты же знаешь, что я люблю тебя без кулонов и ритуалов, правда? Может быть, я плохо это показываю, но это просто потому, что я не умею по-другому. Я не знаю, как это — быть кому-то мамой, потому что я никогда ею не была. Но ты — самый важный, самый родной человечек в моей жизни. И ничто, слышишь, ничто на свете этого не изменит». Я осторожно приложила к его шее кулон, после чего сжала ребёнка в крепких объятиях. И я тебя люблю, Лиза. Очень-очень сильно. И ты сделала для меня больше, чем родная мама». Через секунду шмыгающий Димка разжал руки, чтобы вытереть нос и повесить мне на шею второе украшение. Мастер Гевин говорит, что не кровь определяет семейные узы, а то, что ты чувствуешь сердцем. А дядя Флинт сказал, что почувствовал слияние наших душ сразу. Ритуал никакого не надо. И не важно, что мы не родные друг другу, потому что мы родные... «В смысле, не по крови. То есть я хотел сказать...» «Я всё поняла, Дима», — заявила я со всей серьёзностью, а после улыбнулась и включила шутливые интонации. «А теперь я хочу...» «И ещё обнимашек». Пожалуй, впервые за долгое время я перестала ощущать вину перед Димкой. Вместо этого меня переполняла благодарность таким замечательным мужчинам, как Гевин и флин за то, что смогли подобрать правильные слова и ключи к детскому сердцу. Через оговорённые два дня... что были потрачены на подготовку к предстоящему экзаменованию, и я стояла напротив Академии. Альма-Матер эмилия производила сильное впечатление. Классический замок, торжественность которого, нарушали снующие туда-сюда студенты в разноцветных мантиях. В ожидании, когда соберется малый круг магистров, дабы проэкзаменовать меня на предмет владения своим источником и выдать заключение о том, что я больше не опасный могу считаться магом первой ступени обучения — Мы с братом прогуливались по парковой территории академии. Как нам сообщили, прибыли мы слишком рано. Хотя я была иного мнения, считая, что мою выдержку брали на слабо, предлагая подождать ещё и ещё. Обычная ли это практика, или это я пользуюсь особенным вниманием, непонятно. Да и Флин не говорил. «Ну, раз так нужно, значит, подождём. В конце концов, этот экзамен важен не магистрам, а мне». После длительной экскурсии по окрестностям Академии мое внимание привлекли яркие всполухи, недалеко от тропинки. «Огневики тренируются, там полигоны», — ответил флин на мысленный вопрос. «Ничего интересного». «Вот придумал». «Кому не интересно? Учись я тут несколько лет, для меня это было бы обычным явлением. А сейчас мне любопытно, до да дрожи «Ты только защитную лень не пересекай, если надумал идти. Я тут останусь», — все ноги оттоптал. «Я ненадолго, только взгляну и обратно». Я оставила брата сидеть на скамейке. Полигон — это только звучит красиво, а на самом деле площадка размером с поле школьного стадиона. Вокруг энергетический купол, переливающийся всеми цветами радуги. К слову, видимый и обычным зрением, чем-то похожей на защиту вокруг нашего дома, на площадке полигона метались четверо мужчин, которые перекидывались огненными шарами. Сперва я решила, что это и есть та самая тренировка, о которой меня предупреждал брат. но под пристальным взглядом стало ясно, что в происходящем было что-то катастрофически неправильное. Понаблюдав ещё пару минут, я поняла, что трое гоняют четвёртого. Гоняют до изнеможения, явно куражась. Если меня не обманывало зрение, мой ровесник в земном эквиваленте отбивался от троих юнцов, которые не только нападали, но и перекрывали пути отступления. Маг держался достойно, мастерски защищался и почти не атаковал, из чего я сделала вывод, что резерв его на исходе. Эти подонки не собирались убивать напрямую. Они стремились вымотать противника до полного вычерпывания резерва. Как это может отразиться на здоровье, я знал по собственному опыту. Благо, меня успели спасти. Но стоять и смотреть на издевательское, подлое убийство я была не намерена. Бежать за подмогой было некогда, это только на первый взгляд казалось, что полигоны рядом. А на самом деле я протопала минут 15, пока добралась до места. Не уверена, что у мужчины есть эти 15-20 минут. Всё, до чего додумалась, связалась с братом. «Флинн, тут нападение. Зови этих магистров, иначе тут будет труп. Одна штука». Шутки на нервной почве у меня всегда выходили паршиво. «Да никуда я не лезу. Давай быстрее». Один из нападающих сформировал огненный шар, собираясь пробить защиту противника. Всё, что я могла в нынешней ситуации, создать на расстоянии щит из уплотнённого воздуха прямо на пути следования фаербола, чтобы хоть как-то его замедлить и дать время бедолаге вернуться. а через секунду вздрогнула при виде зрелищного воспламенения щита, после которого осталось лишь наблюдать за падающей искристой трухой. Если бы я установила такой щит вокруг человека, добром бы это не кончилось. В отличие от меня, нападающие не пялились на фаер-шоу, а смекнули, что на поле появился ещё один противник. Даже не столько противник, сколько свидетель, которого следует устранить. Сложно представить что-то иное, когда уже прямо в тебя летит очередной фаербол размером с футбольный мяч. Очнулась я буквально в последний момент, но успела повторить трюк с уплотнённым воздухом. А во время очередной вспышки сбила противников с ног воздушной волной. Нападающие, не ожидавшие подвоха, попадали, как кегли. Я не позволила им подняться, свалив вторым порывом. Радуясь, что нехитрый приём работает, я со всех ног бросилась к одиночке, который боролся до моего появления из последних сил. Очередной порыв воздуха, отправленный в сторону тройки, и я, наконец, добралась до своей цели». остановилась перед незнакомцем и поняла, что не знаю, как быть дальше. Не тащить же его на себе. Просто не подниму, не говоря уже о том, что ещё нужно хоть как-то обороняться. «Идти можешь? Надо убраться отсюда. Давай руку, помогу подняться». Нервно скомандовала я. От неожиданности незнакомец подчинился. Я уже умела распределять поток магии на несколько веток и сейчас, как могла, передавала сырую силу, аккуратно пополняя резерв бедолаги. Обернулась, чтобы успеть порывом ветра столкнуть членов тройке друг с другом, а потом, как могла, прижала уплотнённым щитом к земле. «Не рыпайтесь, ребятки. Мы лишь хотим уйти». К сожалению, мой резерв был на исходе. лишь много сил вложила в заклинание. А голова уже кружилась. «Надо уходить», — повторяла я как мантру, видя, что мужчина более или менее очухался. «Я не смогу долго их удерживать». «Пошли». Кивнул незнакомец, который выглядел сейчас чуточку лучше и более уверенно стоял на своих двоих. Сил на то, чтобы удерживать противника, не осталось. Вся надежда на то, что мы просто успеем сбежать. Но в тот момент, когда цель была близка, как никогда, под ногами образовалась корочка льда, и мы, поскользнувшись, упали. «Лучше бы ты не лезла не в свое дело, красотка!» зло усмехнулся молодой, максимум лет двадцати парень, формируя в ладонях что-то вроде шаровой молнии. Я попыталась подняться, но никак не получалось. Ноги просто разъезжались в стороны. Оглянулась за спину, туда, где ледяная корка заканчивалась. Но стоило только подумать о том, что можно отползти, как прямо перед моим носом из земли вырвались длинные пики льда, перекрывая все пути к отступлению. «Дайте ей уйти», — прорычал мой напарник, который, как и я, безуспешно барахтался на этом чертовом ледяном катке. «Она тут случайно оказалась ни в чем не виновата перед вами». «Это было до того, как она заглянула к нам на огонёк», — заносчиво ответил ещё один мальчишка, демонстративно образуя в руках очередной фаерболл. «Думаешь ли, Ран, вам это сойдёт с рук?» Лёд вокруг меня потрескивал, подул платье, намертво примерз, мешая движению, а я сама за несколько минут закоченела так, словно была заперта в холодильнике. «Как вообще возможно оказаться в колыбели из-за льда в тёплый осенний день?» «Конечно сойдет. Или ты забыл, кто перед тобой стоит?» Веселился третий, а в его ладони вырастал острый ледяной шип. «А стоило бы помнить. И всего этого можно было бы избежать». Из последних сил я попытался оттолкнуть противников воздушной волной. Но они мало того, что практически не сдвигались с места, так еще и начали издевательски смеяться. «Ну, хватит этих игр, детка. А сейчас попрощайтесь с жизнью и передавайте привет Арису». И в этот же момент в нас полетел фаербол с десяток ледяных шипов и искрящейся молнии. Время замедлилось, позволяя в деталях рассмотреть приближающуюся смерть и взмолиться всем известным богам, сжимая в руке Димкин кулон. Флинн. Следить за ходом испытания через артефакт наблюдения, установленный на каждом полигоне, было любопытно и занимательно. Вот только продлилось это недолго. Сперва все шло по плану, Но когда на Флина обрушилась волна леденящего ужаса сестры... «Остановите испытание!» — рявкнул мужчина тройки магистров, что устроили это безобразие. Флин со всех ног рванул в сторону полигонов, проклиная тот час, когда согласился на глупую авантюру. «Не вмешивайтесь в испытание, иначе я его не засчитаю!» Донеслось из-за спины яростное шипение старого мага, которому, по мнению Флина, уже давно пора было на покой. Верес, движимый лучшими побуждениями, организовал для Лизы постановочное испытание на полигоне, надеясь, что она пройдёт сразу два этапа. Первый докажет, что успешно взяла под контроль свой дар, который в одну секунду может обернуться разрушительной силой, как это уже случалось однажды. Флинн каждый раз с тяжестью на сердце вспоминал те события, когда на пути Лизы появился сумасшедший Дерек, сумевший подвести её к грани магического срыва. «Не будь рядом команда теней, которые смогли сгладить последствия», и ничто бы не спасло сестру от запечатывания. И сейчас было важным показать, что подобное больше не повторится, что женщина способна контролировать новый дар. Второй этап — демонстрация моральных качеств, смекалки и усвоенных знаний. Лиза легко клюнула на наживку, не подозревая, что всё происходящее есть экзамен, а значит, большая постановка для одного зрителя. Но что-то явно пошло не так. За недолгие минуты, которые потребовались, чтобы добраться до полигона, Мужчина чуть не посидел во второй раз. Слышать мысли сестры, молящиеся и приготовившиеся к смерти. Сильный удар даже для подготовленного человека. Ситуация изменилась кардинально. Лиза, белая как мел, сидела на земле среди зубрившихся вокруг ледяных глыб и не предпринимала попыток подняться. Над ней и парнем наживкой нависали три недоросля, готовые вот-вот начать атаку. Фаербол, ледяные шипы и боевые молнии. Одного из наименований достаточно, чтобы убить. Но прежде чем Флинн успел подать стоп-команду буквально за секунду до его крика, с студентов сорвались боевые заклинания, и время замедлилось, став плотным и тягучим. Сестра смотрела на нападающих одной рукой, что-то сжимая на груди, а другой вытянув в защитном жесте. Словно насмешка судьбы, но Флинн опять опоздал на какие-то жалкие секунды. Ему не хватило времени, чтобы закрыть родного человека с собой, уберегая от боли, Но этого и не потребовалось, потому что в единый миг вокруг Лизы образовалось силовое поле. Атакующие элементы, врезающиеся в преграду, не гасли и не разрушались, а с удвоенной силой отскакивали назад и летели по той же самой траектории. «Ложись!» Флинн выругался. Только трёх трупов тут не хватало для полного счастья. Парни смогли избежать прямой атаки, но всё же их задело покасательное. Огневик получил ожог руки, второй бился в конвульсиях, получив электрический разряд. Водник чудом смог увернуться от крупных ледяных шипов, но пострадал от более мелких и сейчас безумным взглядом пялился на руки, с которых стекала кровь. Не задумываясь о последствиях, флин приблизился к сестре, пройдя прямо через силовое поле, которое тут же растворилось, словно его и не было. «Лиза, Лизонька, очнись!» Опустившись на колени, флин пытался достучаться до сестры. Её мысли словно исчезли. Эта тишина пугала, но всё же он уловил тот момент, когда к ней вернулось восприятие окружающего мира. «Открой глаза, всё позади». Приглушив животный страх, что окутывал женщину, Флин получил несколько секунд, чтобы сориентироваться. Рядом зашевелился парень, Налас, играющий роль пострадавшего. Он был ошеломлён произошедшим и, кажется, не до конца верил в случившееся. Три болвана, которым была поручена простая задача, заигрались, не потрудившись оценить реальную ситуацию. налас явился после тренировки, а значит, практически полностью вычерпал свой резерв. Но силы не требовались, ведь задание не предполагало ничего энергозатратного. Парень до последнего верил, что его товарищи лишь запугивают и устрашают магиесу первогодку, а нападающие были убеждены, что Налос с успехом отразит атаку, ведь он один из лучших студентов на боевом факультете. То, что должно было быть постановкой, стало реальным боем. И это без пяти минут дипломированные маги, «Одни из лучших?» Клокочущая внутри злость ждала своего часа, готовая порвать окружающих на мелкие кусочки. «Холодно». Услышал Флинн безжизненный тихий голос, распростертый на земле сестры, и, наконец, обратил внимание на то, что подул её платье, уморожен в лёд, из-за чего, собственно, она и не могла встать на ноги. Он поднял глаза на водника. «Убери живо». Водник пытался делать какие-то пасы но безрезультатно. «Это...» Его несколько царапин так из колеи выбили. Боевого мага. Флин, убедившись, что сестра безопасности, раздражался всё сильнее, представляя, как этот недоучка гонял Лизу, словно любопытный мальчишка веником перепуганного мышонка. Кто вообще додумался поставить противовес неопытной Магессе трёх боевиков-старшекурсников? Тот дряхлый маг, которому давно уже не место в академии. Интересно, как давно преподавательский состав проходил проверку на вменяемость? От планирования масштабного налёта команды зрячих на дно отдельно взятое учебное заведение Флина отвлекли руки сестры, что обвелись вокруг его шеи. Наконец подоспели более молодые магистры-экзаменаторы, двое мужчин и молодая женщина, декан Зельеваров. За ними плёлся магистр Фауст, вредный и самолюбивый старик, организовавший этот бедлам, не продумав детали. Флин видел ситуацию их глазами. Экзаменуемая и студент-наживка лежали на льду, не в состоянии принять вертикальное положение. Другие три студента имели повреждения той или иной степени. Один тряс сильно обожжённой рукой и тихо поскуливал. Второй пребывал в ступоре, лишь ветер трепал в стопорщины эстетическим электричеством волосы. Третий не мог выплести простейший пас отмены заклинания. И даже не пытался залечить раны на своих руках, хотя боевики изучают методы оказания первой помощи. Декан факультета боевиков сориентировался быстро – И Флин наконец смог поднять сестру с земли, попутно приведя её платье в порядок. Помогли подняться и второму пострадавшему, который, к его чести, сохранял присутствие духа. Лиза прижимала спиной к Флину, а тот, в свою очередь, слушал её мысли, в которых чётко прослеживался анализ ситуации. Она уже просчитала, что все эти люди ведут себя не так, как должны были бы при задержании убийц. А виноватый взгляд магистров дал ей понять, что она оказалась здесь не случайно. Даже сообразилась, что именно Флин посодействовал ее заинтересованности странными сполохами и навязчивому желанию посмотреть на полигон. «Леди Рештар», — подал голос магистр Фауст, — «приношу свои извинения за столь неприятное недоразумение». Флину в очередной раз пришлось подавить глухое раздражение, ведь он чувствовал, что извинения этого старика скорее для галочки, а не потому, что он реально чувствует вину за свой промах, чуть было не унесший две жизни. Все его мысли целиком и полностью были заняты кулоном, висящим на лизиной груди. «Извинение?» — с отрешённым изумлением переспросила сестра. недоразумение Так теперь называется попытка убийства. О каком убийстве идёт речь?» — из-за спины раздался голос подоспевшего ректора. «Коллеги, что тут произошло?» Мужчина лет пятидесяти на вид цепким взглядом изучал обстановку. «Да ничего особенного, господин ректор. Леди Рештар очень испугалась, отчего и посчитала наши методы излишне жестокими». Фауст небрежно отмахнулся и тут же перескочил на другую тему с целью отвести внимание ректора от инцидента. «Откуда у вас этот ку...» «Отлично», — перебила Лиза. «Тогда во всем разберется следствие, потому что я не собираюсь спускать это все на тормозах. Флинн, ты поможешь мне подать жалобу?» «Тебе не придется», — заверил ее брат, прижимая к себе покрепче. «Моего свидетельства достаточно не только для начала расследования, но и для тотальной проверки на вменяемость». «О какой проверки может идти речь?» Возмутился престарелый магистр, почуявший, что запахло жареным. Больше всего его нервировало то, что ректор появился совсем не к месту, и так не вовремя. «Вы же сами просили устроить сразу двухступенчатый экзамен». с каких оттопор на экзамене первой ступени принято пользоваться боевыми заклинаниями. Словно невзначай не громко поинтересовался декан башни целителей, успевший за это время подлечить пострадавших. Клин пробежался по его мыслям и в очередной раз убедился, что экзамен организован целиком и полностью Фаустом, а методов его коллеги не поддерживают. Ректору понадобилось несколько мгновений, чтобы считать магический след используемых ранее заклинаний и сделать ВВД. «Что?» Взревел декан и перевел взгляд на нерадивых исполнителей, а после сосредоточился на магистре Фаусте. «Как вы могли это допустить?» Но Фауст даже ухом не повел. Вместо того, чтобы отчитаться за свою некомпетентность, пожилой магистр, шаркая ногами, приблизился к экзаменуемой. «Леди!» — прозвучало чуть ли не с издевкой. «От вас фанит необычной магии, а если точнее, вот от этой вещицы!» и, протянув руку, попытался схватить Лизкин кулон. Женской реакцией были поражены все присутствующие. Она не стала прикрывать кулон рукой и не попыталась отвернуться. Вместо этого Лиза ухватила болвана Фауста за указательный палец и резко заломила его вверх. Раздался хруст и мужской вопль. Все обернулись на отрешенную Лизу и ошеломленного магистра, который баюкал пострадавшую конечность. Фелину было известно, что сестра обучена простейшим приемам самообороны — так что он отнесся к ситуации с неким злородством. Неприятно удивило только то, что сама Лиза при этом не испытывала никаких эмоций, кроме желания уберечь Димкин кулон от посягательств. Тело действовало рефлекторно, и это заторможенное состояние беспокоило. Флин, конечно, сам приглушил ее эмоции, но не до такой же степени. И это грозило сильнейшим эмоциональным откатом, а значит, неприятностями. «Отведите магистра Фауста в лазарет, пожалуйста», — обратился ректор к коллегам голосом, в котором слышалась вселенская усталость. Пострадавший не сопротивлялся, когда декан целителей уводил его прочь, а лишь бормотал подность проклятия в адрес безмозглой девицы. «Господин ректор, в самое ближайшее время в Академии будет проведена проверка на вменяемость, и, не давая шанса на возражение, продолжил. Обоснование можете считать вот это». Флинс спроецировал в сознании каждого из присутствующих картину, свидетелем которой стал. А чтобы они в полной мере оценили кино, как назвала эту способность мужчина Лиза, позволил им ощутить всю гамму испытываемых сестрой эмоций, начиная от леденящего ужаса, заканчивая обреченностью и готовностью умереть. Особенно постарался для недорослей, чтобы в следующий раз не забывали включать собственные мозги Они идти на поводу у съехавшего с катушек преподавателя. Всё же эмпатические способности иногда оказываются как нельзя более кстати. Хотя когда-то давно Флин проклинал свой дар. «Леди Рештар, мы не хотели», — залепетал огневик. «Мы сделали так, как нас просил магистр Фауст». «А что это был за щит?» — активизировался Наллс. «Я никогда такого не видел». В другой ситуации Флинн бы порадовался такой непосредственности и тяги к неизведанному, но в нынешней ситуации лишь недовольно поморщился. «Ты лучше поблагодарил за спасение», — рявкнул декан боевиков, жутко недовольный поведением своих студентов. «Ты что, не понял, что тебя чуть не убили вместе с ней?» «Я думал, что у вас всё под контролем». Растерявшийся в первую секунду студент, до которого постепенно доходил весь ужас произошедшего, Пошел в наступление. Магистр Фауст заверил, что вмешается при необходимости. Однокурсники в разнобой подтвердили это утверждение. Плин оценил, как дернулся ректор от этого завуалированного упрека, да и деканы посмурнели. К сожалению, глава Академии более ответственно подошел к ментальной защите, так что незаметно покопаться у него в мыслях не представлялось возможным. Но и из того, что менталиста удавалось выцепить, не привлекая внимания, можно было сделать вывод — что ректор не только раздосадован произошедшим и злиться на Фауста, но и даже рад, только причиной радости выяснить не получалось. Студентам велели покинуть полигон и заняться собственным здоровьем. «Я не стану препятствовать проверке, я жалобу от леди Риштар готов принять хоть сейчас. Ответственные за случившееся понесут наказание», уверенно сообщил ректор Сайтан, не пытаясь лгать и увиливать. «Может, Флинн и не мог сейчас прочитать чужие мысли», но защиту от эмпатии еще не изобрели. «И все-таки...» — вступила в разговор декан Зеливарения, взвешивая каждое слово. «Этот силовой щит был весьма необычным. Как ваш резерв? Вы сможете продемонстрировать нам защиту еще раз?» «Я представления не имею, что за силовое поле защитило меня и вашего студента». Лиза покачала головой. «И повторить не смогу». «Вы позволите?» Ректор показал на висящий кулон. После согласия владелицы и недолгого, но пристального изучения мужчина заговорил отчего-то шепотом. «Коллеги, я не буду утверждать, но все указывает на том, что в этом кулоне запечатана сила первомагов».